и протестантизму, и боялись их миссионерских притязаний. Поэтому римским католикам и, с немногими исключениями, протестантам не разрешалось строить церкви в Москве. И лишь только во второй половине XVII века выходцы с Запада, обитателей немецкой слободы, получили право это делать, да и то только в пределах своей территории. Право римских католиков и протестантов возводить церкви и открыто исповедовать свою религию, но не пропагандировать ее, по всей России было одобрено Петром Великим. Наиболее крупная группа выходцев с Запада, влившаяся в Москвию во второй половине 16 и в 17 столетии, состояла из военнопленных не возвратившихся домой в соответствии с условиями перемирия или мира. Среди них были литовцы, под этим именем подразумевались и белорусы, поляки, балтийские и иные немцы, наемники, служившие в польской и шведской армиях. Они нанимались на московскую службу, в особенности военную, и получали земельные наделы, другие средства к существованию. В то же время многие выходцы с запада, нанятые московским правительством в качестве инженеров и армейских офицеров, а также западные торговцы, имеющие дело с Москoviей, оставались здесь в поисках счастья. Многие из них переходили в православие и постепенно русифицировались не паны в русско-литовском сообществе, ни великие князья и цари Московии не рассматривали разделение Восточной и Западной Руси как окончательное. Паны рассматривали план включения Московии в сообщество в качестве его третьей составляющей. В 1493 году Иван III начал использовать титул «Государь всея Руси», в своих отношениях с Литвой и таким образом заявил свои претензии на Западную Россию. Его внук, царь Иван Грозный, подтвердил эти притязания. В смутное время Московия едва избежала судьбы поглощения польско-литовским содружеством и была слишком ослаблена чтобы думать о последующей экспансии на Запад. Даже ее попытка обрести вновь Смоленск, потерянный в смутное время, потерпела неудачу. Следующий ход в плане объединения с Московией был инициирован Западной Россией как следствие Украинской народной войны 1648 года. Главка 2. Изменение в численности населения затрагивает все три основных фактора в истории нации. Они изменяются вместе с уровнем рождаемости и смертности в каждый данный период. В Древней Руси первый показатель был высок, но таковым был и последний. Основными причинами высокой смертности были детские болезни. Эпидемии, вспышки голода и военные потери. До второй половины XVII века население вымывалось уводом масс мужчин, женщин и детей в плен в ходе постоянных татарских набегов. Можно лишь догадываться о численности русского населения в домонгольский период. Предположительный подсчет относительно конца XIV-XV столетий может базироваться на числе налогооблагаемых районов Тьмы, множественное число от Тьма, установленном монголами. В источниках упоминались 43 таких района. Если предположить, что среднее количество населения Тьмы равнялось 200 тысячам человеком, то общая численность населения Восточной и Западной России этого периода достигала 8 миллионов человек. Московские переписи XVI и XVII столетий, базирующиеся на...